«Так что нам делать?» Несмотря на ожидание и Чама сдалась. «Я раскрою тайну Тгунея и пойму, как убить его. А вы думаете, как будете его бить? И как справиться с серебряным порошком?» «Понятно. В этот раз Чама попытается думать, а потом делать». Послушание Чама удивило Мору. Даже Чама могла взрослеть. Конечно, лишь немного, но она всё равно повзрослела. «Но мы ещё не всё решили. Даже если ты раскроешь тайну Тгунея, мы так и не нашли седьмого». — сказала Фрэми. — Думаю, если мы загоним Дгунея в угол, Седьмой себя проявит. — О чём ты? Седьмой и Дгунея явно связаны. По крайней мере, они оба наши враги и союзники Кьёма. Так что для Седьмого будет ударом, если мы убьем Дгунея. А потому я думаю, что если Дгунея начнёт проигрывать, Седьмой встанет на его защиту. — Ясно. Вместо того, чтобы ждать действий Седьмого, нужно создать ситуацию, когда ему придётся действовать, — сказала Мора. «А если седьмой не станет действовать, когда мы припрём к стенке Дгунея?» «Тогда мы убьём Дгунея. Уничтожить его важнее, чем найти седьмого. Это будет большей победой. А ещё лучше справиться с обеими проблемами, ня кивнул Ханс. «Всё это слишком опасно. Хотелось бы знать, что Дгунея или седьмой будут делать», — сказала Ролония. «Наставник говорил мне, что хуже всего, когда кто-то решает делать всё самостоятельно и когда делает что-то неискренне». Он рассказывал, что сталкивался с таким, и, по его мнению, идти навстречу опасности вообще-то не так опасно. Так что мы уничтожим Дгунея всеми силами, это лучший вариант для нас в данный момент». Ролония побледнела сильнее, услышав это. «Спокойно, я же самый сильный человек в мире. Ты опять об этом не Сказал Ханс, словно ему уже надоело слышать эту фразу. «Я понимаю, что это значит, и верю в это, Аткун, сильнейший в мире», — согласилась Ролония, кивнув. Казалось, что с планом Адлита все согласны, и Мора была рада, что Адлит решил убить Гунею любой ценой. Убийство Дгунея помогло бы её дочери, Дгунея нужно было убить. «Ещё одно предложение», — сказала Мора, подняв руку. «Какое? У меня есть план. Техника, которую я годами готовила для того дня, когда убьют Гунея Думаю, пора её использовать. А вы как считаете?» «Что это за техника? Я покрою всю гору внезапным барьером, и это поймает Дгунея в пространстве горы». Это может отрезать его от помощников, да ещё и помешает ему сбежать. Я могу сделать это лишь один раз, но попытаться стоит». Глаза Ролонии расширились, когда она услышала план Моры. «Подождите, Моросан, барьер опасен?» «Я хочу рискнуть». Адлет говорил о том же. Не в силах возразить, Ролония замолчала. «Ты можешь держать этот барьер долго?» «Нет, около шести часов. Но этого должно хватить, чтобы убить Дгунея». «Понимаю. Сделай это». Сказал Адлет без колебаний. «Как только Дгуней покажет себя, я тут же могу призвать барьер. Адлет, ты решишь, когда барьер активировать?» Адлет кивнул. «Хорошо, мы решили с планом. Я раскрываю тайну Дгунея, и когда я пойму, почему не сработал гвоздь святых, я пойму, как его убить. Фрейми мне поможет». «Поняла». «Ханс и Голдов, на вас кьёма на горе. Нам нужно немного уменьшить их количество. Вы сможете?» «Конечно не, даже меня хватит». Рассмеялся Ханс, и Голдов хоть и не ответил, но выглядел готовым сделать это. «Мора, используй своё второе зрение, чтобы видеть всю гору. Если будет что-то странное, то тут же говори нам. И помогай Хансу и Голдову». «Поняла. Чама, думай, как обезвредить серебряную пыль. Если я не смогу раскрыть загадку Дгунея, то и твои Джума станут нашими основными силами. Не сдавайся». «Конечно. Это и тебя касается. А, а мне что делать?» Ролония подняла руку, но Адлет не сразу нашёлся с ответом. «Ролония, святая свежей крови. Она должна помочь, когда дело дойдёт до крови. Думаю, она будет полезной», — сказал Амора, и Адлет кивнул. Когда с инструкциями было покончено, товарищи начали их исполнять, но Адлет призвал их остановиться. «Я ещё кое-что хочу сказать. Седьмому среди нас». Адлет посмотрел на товарищей и продолжил. «Если ты хочешь уничтожить нас, то сначала попробуй убить меня» и тебе не повезёт, если ты не сможешь сделать это быстро». Никто не ответил. Всё вокруг заполняла тишина. «Если хочешь сказать что-то впечатляющее, то не стоит. Это не круто». Верно угадала Чема. Мора и Ханс внезапно рассмеялись, а Ролония опустила взгляд и прикрыла рот. Фрэмми отвернулась. Даже Голдов, казалось, едва заметно улыбнулся. «Впервые мы смеялись все вместе», — подумала Мора. Короткий миг она чувствовала между ними единение. Адлет был нужным человеком, Он мог сделать себе посмешищем, чтобы остальные товарищи могли расслабиться. Когда все разделились, Адлет в пещеру. Он прижался спиной к стене и съехал по ней на пол. Чем и унизило его, он чувствовал, что его лицо всё ещё горело. «Чёрт, я же сильнейший человек в мире!» — проворчал он сам себе. Фреми и Ролония вошли в пещеру и сели вдали друг от друга, их взгляды не пересекались. Фрэмми сидела с ничего не выражающим лицом, а вот Ролония чувствовала себя ужасно неуютно. «Я не знаю, что там между вами произошло, но забудьте об этом. Если мы не будем работать сообща, то тайну Дгуния не раскроем». «Точно, ты прав. Фремисан, давайте работать вместе». «Хорошо. В этот раз мы будем работать», — ответила Фрэмми, но пропасть между ними осталась. «Я обеспечу свет». Фрэмми двинулась в центр тёмной пещеры и положила на землю драгоценный камень, Она пробормотала заклинание, и камень начал источать свет. «Что это? Это твоя сила, Фрэмми?» «Нет, это принесла Мора. Она сказала, что он сделан святой света Пипи -пи. У меня еще есть. Я могу вам дать?» Адлет получил камень, и Фрэмми рассказала ему, каково заклинание. А потом они сели в кругу светящегося камня. «Прости, но... Адлет...» — начала Фрэмми. «Я, честно говоря, не верю, что мы сможем раскрыть эту загадку». «Мы так мало знаем от Гунея. Мы с трудом смогли сражаться с ним 30 минут». «Почему ты так говоришь? Ты же знаешь, что от Гунея знает куда больше, чем мы». «От меня многого не жди», — сказала Фрейми, покачав головой. «Я не знаю уязвимых мест Гунея, и я не знаю, почему на нём не сработал Гвоздь Святых. С самого начала от Гунея собирался меня убить, потому он и не рассказывал мне важную информацию». «Не понимаю», — подумал Адлет. «А разве ты не чувствовала, что от что-то скрывает?» «Нет». «А вот и решение. Дгуни собирался тебя убить, но не рассказал ничего важного. Так мы и сломаем этот пазл». «Что ты имеешь в виду?» «Скрыть что-то от тебя сложно, и сохранить так, чтобы никто не заподозрил, ещё сложнее. Можно лгать и отводить взгляд, когда слышишь правду, пытаться действовать естественно, и он это явно делал. Несомненно, он должен был оставить какие-то зацепки», — сказал Адлет, уставившись в глаз Фреми. «Если мы поймём, в чём он лгал, тогда нам несложно будет определить, где правда». «Но у нас всё равно не хватает информации». Парировала Фреми, а потом Ролония робко вмешалась в разговор. Ам, Аткун, могу я взять твой меч?» Адлет не знал, зачем он ей, но он снял свои ножны. Ролония вытащила меч и посмотрела на лезвие. «А, ты почистил его? Значит, у тебя остались тряпки, которыми ты его вытирал». Адлет вытащила старую тряпку из кучи хлама на входе в пещеру. Ролония взяла тряпку и сунула её себе в рот. «Эй!» Это отвратительно. Фрэмми и Адлетт скривились с отвращением, пока Ралония растерянно продолжала посасывать окровавленную тряпку. Этот меч убил шестерых Кьома. Ралония вытащила изо рта тряпку и вытащила свой хлыст. И также облизнула его. А хлыст убил девятнадцать Кьома. И только один из них на вкус такой же, как и на мече Адлета. Значит, это кровь Тгунея. А теперь подождите, я проанализирую её. Ролония снова лизнула ткань, а потом хлыст, «Как-то она отличала из всей крови и кровь Дгунея». «И что-то узнала?» «Спросила Фреми. «Кровь меня многом говорит. Например, что он ел, каково его тело, его история. Если я попробую его кровь, я могу многое понять». Ролуния довольно долго продолжала лизать вещи, но когда закончила, закрыла глаза. «Понимаю. Что?» «Начнём с того, что Дгуней, как кёма состоит из многих других. Он брал частью других кёма, чтобы стать сильней. Его основа кёма – ящерица». Но ящериц только в основе, его сила основана на других частях кема. Потрясающая информация, но я её и так знала, сказала Фрэмми. Он взял себе части восьми кема: для начала огромного кема обезьяны чтобы стать сильнее физически. Потом он взял часть кема осьминога чтобы уметь удлинять и сокращать длину рук. Он взял зрение у кема ворона а острый слух и запах у кема собаки Кема лебедь дал ему ловкость. Ролония закрыла глаза на мгновение и продолжила изучать кровь Дгунея. «Невероятно. Он поглощал слабых обои полых Кёма, получая невероятную силу регенерации. А чтобы увеличить свою внутреннюю силу и способности тела восстанавливаться, он взял часть Кьёма Змеи». Адлит и Фрейми с расширенными глазами смотрели на Ролонию, объяснявшую детали. «Так много я не знала. Я знала только, что он состоит из других Кьёма. Как ты этому научилась?» Смутившись, Ролония уставилась в пол. «Но... я училась анализировать кровь, слизывая её с Моросан. Она научила меня многим полезным техникам, например, как исцелять и делать противоядие. А потом Атросан научил меня экологии и привычкам кёма, и я решила применить эти способности на практике». Фрейми посмотрела в сторону Адлета и сказала. «Адлет, ты знала такой её способности. «Нет, впервые слышу. Ролония полна сюрпризов», — сказал Адлет, Иролония счастливо улыбнулась.